Апрель отметился наступлением тепла и неожиданно позеленевшим лесом вокруг станицы. В воздухе вовсю пахло свежестью и цветением. По очередной раз обходя периметр безопасности, Елисей с удовольствием ловил кожи солнечные лучи, чувствуя, как тело начинает радоваться весне. Выпущенный им из конюшни и сарая в живность, также не упускала возможности понежиться на солнышке. Похож пора выдвигаться. Хватит оттягивать, со вздохом проворчал парень, задумчиво оглядывая станицу. Он уже привык жить в одиночестве, но атмосфера пустых домов давила на психику незримой ладонью. Опустевшие дома словно безмолвно спрашивали, глядя на него слепыми глазницами ставен: "За что? Почему их оставили?" Зябко передёрнув плечами, Елисей окинул своё хозяйство внимательным взглядом, решая, что брать с собой, а что использовать по-другому. Например, приготовить в дорогу. С собой заберу, хуже не будет. Махнув рукой, проворчал парень, поглаживая доверчиво прижимавшуюся к ноге козу. Но не поднимется у меня рука добрую животину под нож пустить. Три следующих дня он готовился к отъезду. Из полутора десятков кур десяток отправился в коптильню, а остальные были пересажены в корзины и плетеные клетки. В фургоне был устроен небольшой загон, а пол устелен соломой. Там он собирался везти козу. Долгий переход до крепости она могла не выдержать. Хозяйственно прибрав весь собранный инструмент, парень с сомнением поглядывал на фургонные оси. Что ни говори, овес набирался серьезный. Сундуки с оружием, порохом, свинцом, инструментами, одеждой, и все это ему было нужно. Вдобавок пришлось прихватить запасную сбрую и даже одно седло. Козак с конем и без седла – это куча вопросов. Наконец, убедившись, что собран и уложено всё, что должно быть собрано, парень закрыл окна дома ставнями и подперев дверь дома поленом, присел на лавку. Вот и всё, грустно усмехнулся Елисей. Даст Бог вернусь. А нет, значит, не судьба. Поднявшись, он взял уже запряжённых в фургоне коней по дусцы и вывел свой выезд со двора. Дойдя до церкви, он оставил фургон посреди улицы и перекрестившись, прошёл на кладбище. Дойдя до семейных могил, Парень постоял над могилкой бабки и, сняв папаху, поклонился ей в пояс. Вернувшись к фургону, Елисей уселся на козла и, разобрав поводья, еле слышно вздохнул. «Вы уж простите за невольный обман. Господь свидетель, не хотел я того». Тряхнув поводьями, парень направил свой транспорт к выезду из станицы. Смазанные колеса легко вертелись, и пара коней спокойно тянули его сооружение по еще сырой дороге. Три кобылы шли привязанными к задку фургона. Выкатившись на дорогу, Елисей натянул по воде и, поднявшись, оглянулся на пустую станицу. На секунду ему показалось, что над церковью появилась какая-то темная масса. От удивления он сморгнул и, тряхнув головой, снова всмотрелся в небо над крестом, но все уже пропало. Невольно перекрестившись, парень, покачавшись головой, усаживаясь обратно на козла, проворчал. «И правда, уезжать пора, уже кошмары мерещатся». Схрапнув, кони дружно навалились на постромки и полвокли в фургон в сторону крепости. По рассказам покойной бабки, до крепости было примерно 40 верст. В переводе это почти сотни километров, так что торопиться было некуда. Автоматически проверив, как заряжен карабин, Елисей переложил его поудобнее и погрузился в размышления. Планировать что-то, не владея информацией, было глупо, так что он позволил себе немного помечтать. Главное, чтоб сразу не погнали, а дальше разберёмся, усмехнулся он. Фургон ощутимо потряхивало, так что ему то и дело приходилось отвлекаться на дорогу. Но в остальном всё шло спокойно. Отдалившись от станицы километров на 10, Елисей приметил развилку и чуть подумав решил сделать там короткую остановку. Нужно было дать передышку коням и проверить свой груз. Как ни крути, оттряска всё-таки была ощутимой. Съехав с дороги, парень остановил коней и, спрыгнув на землю, принялся осматривать свой транспорт. К его удивлению, все держалось очень даже достойно. Несмотря на то, что сделано было практически на коленке. Смазав ступицы еще раз на всякий случай, Елисей поднялся в фургон и, проверив, как дела у Козы и Кур, с удовлетворением проворчал. «Великое переселение народов! На ковчег этот сарай на колесах точно не тянет!» Дав коням полчасика передохнуть, Он вывел фургон на дорогу и продолжил путь. К вечеру он проехал по собственным прикидкам половину пути. Выбрав подходящее место, он снова свернул с дороги и принялся распрягать коней. Убедившись, что с животными всё в порядке, Елисей стрельнул всю пятёрку и отпустил их пощипать едва пробивающуюся травку. Козу, вытащив из фургона, он привязал к длинной верёвке и также оставил пастись предварительно подоить. На ночевку он встал еще засветло, так что, появившись на дороге арбу, заметил сразу. Сидевший в ней пожилой мужчина, увидев фургон, насторожился и незаметно подтянул к себе ружье. Ну, это ему казалось, что незаметно. Елисей это движение отметил сразу. Присмотревшись, парень заметил в ухе мужика серьгу и, усмехнувшись, про себя вздохнул. Тоже казак и тоже один наследник в семье. Подъехав, мужик остановил арбу и, огладив борду, вежливо поздоровался. «Вечер добрый в юношу. Куда путь держишь?» «В крепость еду, дяденька», — вежливо отозвался парень. «А чего тебе крепость? Или служит там кто?» «Место для житья ищу. А что до службы, так сирота я», — вздохнул Елисей, решив говорить правду. «И давно осиротел», — удивленно поинтересовался казак, окидывая его хозяйство недоверчивым взглядом. «Эк в прошлом годе мор всех ближних прибрал». Только бабка одна и оставалась. Меня выходила, да на Рождество приставилась. Вот и решил уехать. — Так ты из Пригорской выходишь, — испуганно уточнил казак, мелко крестясь. — Из нее кивнул парень. — Да как же ты выжил-то? Там же всех Господь прибрал. Неверящим голосом спросил казак. Бабка царствия небесная выходила. Родители да брат с сестрами померли, а меня она выходила. Меня в ее дом беспамятного солдата принесли, когда по домам мертвых собирали. Вот она и спасла. Да, уж дело растерянно протянул казак, явно не зная, как реагировать на известие. Да ты не пугайся, дяденька, понимающе усмехнулся Елисей. Нет на мне больше заразы. За зиму ушла. Почитай год уже прошёл с моры. Я потому и решил только теперь ехать. Ну да, ну да, облегчённо закивал казак. Да ты бы съехал с дороги, повечеряли бы вместе, до да поговорили, предложил парень. Ты уж, прости, казачок, да не досок мне, дома ждут. Чуть помявшись, решительно отказался казак. Прощевай, парень. Скатерть у дорогу. Кивнул Елисей, развернувшись, вернулся к фургону. Собрать хворост и развести костёр для бывшего разведчика было делом нескольких минут. Вообще Елисей вдруг понял, что все его прошлые навыки словно вссколыхнулись и всплыли на поверхность памяти, стоило только ему выехать из станицы. Вскипятить воду для чая, он заварил кипяток в большой кружке, чтобы на утро в дороге было что пить, и принялся ужинать. Свежие яйца, копченая курица, цельное козье молоко. В общем, веселился парень от души. Запив трапезу свежим чаем, он сыто рыгнул и, погладив себя по животу, проворчал. Блин, не в коня корм, жру за троих, а массу никак набрать не могу. Это было правдой. Все его попытки привести это тело в порядок так и пропадали в туне. Да, появилась координированность и скорость движения, но мышечную массу набрать никак не получалось. Внешне, ну если судить по тому, что он сумел рассмотреть в ведре с водой, он больше всего был похож на скелет, обтянутый кожей, под которой перекатывались сухие узлы мышц. Морда продмалостик округлилась. Во всяком случае, скулы уже не так торчали и это и все достижения. Посидев у костра, Елисей убедился, что пламя с углей не перекинется на сухую траву, и от души зевнув, отправился спать. Устелив на сундук пару бурок, он улёгся и накрылся ещё одной Что ни говори, казачья бурка это постель и защита в бою и палатка в плохую погоду. Пригревшись, парень уснул, словно провалился. Проснулся он от отчаянного щебета каких-то птах за стенами фургона. Широко зевнув и от души потянувшись, он уселся на своей импровизированной постели и быстро оглядевшись, усмехнулся, припомнив вечернюю встречу. Похоже, я был прав, когда решил выждать время перед отъездом. Ладно, будем надеяться, что в крепости не все такие зашуганные. Быстро обувшись, он выскочил из фургона и первым делом пересчитал коней. И кони, и коза были на месте. Отойдя в кусты, парень быстро справил свои житейские дела и принялся раздувать огонь, чтобы позавтракать. Перед отъездом он подоил козу и, напившись молока, принялся запрягать коней. Дальнейший его путь прошёл спокойно. Пару раз попадались встречные путники, которые с интересом оглядывали его фургон, но останавливаться и вступать в разговор никто не стал. К вечеру, уже в сумерках, он подъехал под стены крепости и, мрачно посмотрев на закрытые ворота, покачал головой. Этого надо было ожидать. Ладно, переживем еще одну ночь в поле, не развалюсь. Приметив в стране широкую площадку, Елисей тряхнул по водям и перегоняя фургон туда. Тут явно ночевали все те, кто не успел добраться до крепости днем. Выбрав подходящее место, парень быстро распряг коней, выпустив из фургона козу, отправился за дровами. Разведя костёр, он подвесил над ним чайник и принялся раскладывать прихваченные из дома продукты. Шорк за фургоном моментально вывел парня из благодушной задумчивости, заставив бросить нож и откатиться в сторону, подхватывая карабин. "Ай, молодца, казак", тихо рассмеялся кто-то в темноте. "Не бойсь, не трону". "Но трогать меня себе дороже, а ежели честный человек, так выйди к костру и покажись", отозвался Елисей. "Так трое нас", ответил голос, явно улыбаясь. — Вот втроем и выходите, а не то пальну на голос, потом сами будете себя ругать. — Добрый, казачок, не закипай, — примирительно усмехнулся неизвестный. — Выходим. Из-за фургона появились три фигуры, и Елисей, рассмотрев их в неверном свете костра, понимающий, хмыкнул. — Пластуны. В разведку, что ли, ходили? — Громотный, — подобрительно кивнул казак, лет тридцати пяти расправляя усы. — Мы-то пластуны. А вот ты кто таков и откуда тут взялся? — Да из тех же ворот, что и весь народ. Фыркнул парень в ответ. Елисей кречет я из станицы Пригорской. «Эк!» — говоривший с ним пластун, споткнулся на ровном месте и, перекрестившись, растерянно проворчал. «Так вымерла же станица». Его напарники превратились в сталиные столпы, настороженно рассматривая подходящего к костру парня. «Вымерла!» — вздохнул Елисей, усаживаясь на свое место. «Я последний, кто из станичников остался. Почитая всю зиму, там один жил, а как потеплело, решил к людям податься». «Перекрестись!» — вдруг потребовал пластун. «Запросто!» — усмехнулся Елисей, осеняя себя широким крестом. «Уймись, дядя, не призрак я, вон серебро в ухе!» — добавил он, поворачивая левое ухо к костру. «Давай присаживайся, казаки, повечеряем, чем Бог послал. Не бойтесь, нет нам ни заразы, за зиму ушла вся. Думал и сам, помру, да бабка выходила земля и пухом!» «Ты бы рассказал все толком, паря!» — буркнул казак, осторожно присаживаясь к костру. «А то мы, Бог, весь чего уж подумали!» Да нечего тут думать, отмахнулся Елисей. В станице после мора нас всего четверо осталось. Я, бабка моя, подруга её, да один казах старый. Вот они всех на погосты свезли. А потом старик в стычке с горцами пулю словил, бабы старые уж были. Одна за другую ушли. Так один и остался. Бабку на Рождество сохранил, тепло дождался и поехал. Вот корткой и всё. И что ж выходит, ты после мора в станице ещё почитай год прожил? Быстро уточнил Пластон. Так и есть. Корт, как ивнул Елисей, нарезает толстыми ломтями хлеб. "Ти это, Елисей, здесь нас дождись, я с комендантом сам поговорю", негромко посоветовал Пластун, задумчиво глядя на открывшиеся ворота крепости. Мужик он не злой, но сторонним не особо верит. "Добрю, дождусь", подумав, кивнул парень. "Ты только не сочти за т рот дядьки Ермил, как узнаешь чего, дай знать. Откажет, так я сразу дальше поеду". "А куда пойти, что?" повернулся к нему казак. "Дорога выведет", пожал Елисей плечами. "Мир не без добрых людей". "Это верно", задумчиво кивнул пластун и помолчав неожиданно спросил: "А спорохам у тебя как? Есть пока?" "А к чему спрос?" не понял парень. "Айда, постреляем. У нас вон там, по стене, на вроде стрельбище есть. Заодно глянем, так ли ты добрый стреляешь, как рассказывал". "Темнишь, дядька Ермеил", усмехнулся Елисей. "Но пострелять я всегда не против". Прихватив из фургона пороховой рог под сумок с пулями-капсюлями, парень решительно зашагал следом за оживившимися казаками. Отойдя от места стоянки метров на 100, они спустились в небольшую балку, и казаки, остановившись, принялись проверять своё оружие. Подсыпав на полку пороху, Ермил взвёл курок и ткнув пальцем в дальний конец балки, спросил: "Треной гвидж, конечно. Твоя левая, моя правая, стреляй!" С командой у казак прижимай приклад к плечу. Чуть усмехнувшись, Елисей одним плавным движением скинул карабин и, едва замерев, нажал на спуск. Два выстрела слились, и обе треноги заметно покачнулись. «Заряжай!» — с командой у казака добрительно кивнув. Елисей уже привычными движениями зарядил карабин и, оглядевшись, иронично фыркнул. «Скучно это, дядька Ермил. Дай минутку, я мишень придумаю». Не дожидаясь ответа, парень быстро отошёл к соседним кустам и срезал кинжалом пару прутьев толщиной с указательный палец и длиной сантиметров 20. Срезав боковые веточки, он прошёл мимо удивлённо наблюдавших за ним казаков и, пройдя в другой конец балки, принялся привязывать прутик к треногам. Вот так веселей будет, улыбнулся он, вернувшись обратно. Давай так, кто больше раз выстрелит так, чтобы с прутика кусочек сбить, тот и победил. Интересно, удивлённо протянул казак, рассматривая новые мишени. «А давай!» Да тренок было метров семьдесят, и неошкуренные прутья рассмотреть было сложно. Для гладкоствольного ружья задача почти невыполнимая. Да что там для гладкоствольного? Даже для штуцера, что был в руках у Елисея, такой выстрел был весьма непростым. Но парень в себе был уверен. Пули, придуманные им, в полете были гораздо устойчивее. К тому же добыча, пропитание и охота была серьезной тренировкой. Стрелять решили по очереди. Ермил, подсыпав на полку пороха, не спеша прицелился и плавно спустил курок. Елисей, внимательно следивший за его прутком, сразу приметил, как мишень дёрнулась и на прутке появилась белая отметина, сантиметров на 5 ниже верхнего среза. "Добрый выстрел", оценил Елисей. "А теперь я попробую". Встав на то же место, с которого стрелял казак, парень взвёл курок и плавно подняв карабин, прицелился. Чуть задержав дыхание, он положил палец на спусковой крючок и медленно выдыхая нажал на него. Когда дым рассеялся, стало ясно, что его проток уменьшился примерно настолько же, сколько хотел отстрелить казак. Второй выстрел пластуна был удачнее, Елисей тоже не промахнулся. Третьим выстрелом казак снова только царапл мишень. Выстрел парня укоротил проток ещё на пару сантиметров. Брось Ермил неожиданно посоветовал один из её приятелей, С этим бесенком стреляться только порох в пусть и жечь. Он же пули в цель как руками кладет, и где только выучился. «Да уж умеешь», — одобрительно усмехнулся казак, удивленно разглядывая парня. «Тебе б, дядька Ермил, замок на ружье поменять, на капсюльный. Когда и дыма меньше, и глаза закрывать не придется, когда стреляешь», — усмехнулся в ответ Елисей. «Замок, говоришь?» — удивленно переспросил казак, разглядывая собственное оружие. «Так только ружейнику толковому нужно. Сам-то я с него только стрелять умею да чистить. А так ружье доброе, да и привык я к нему». «Доброе?» — согласно кивнул Елисей. «По стрельбе видно, что только маслом чистишь. Пуля в воздухе ровно держится». «Маслом да мелом», — кивнул казак. «Соображаешь, а сам откуда такой штуцер взял? Приклад у тебя странный», — объяснил он свой интерес. «Сам резал», — пояснил Елисей. «А ствол короче, потому как обрезать пришлось. Я его в сундуке дедовом нашел». Ствол от края на пясть треснувшим был, зато в лесу да на козлах удобнее, таким размером он оборотистей будет. «Эх ты что ж, оружейник?» растерял, сказал. «Ну, да мастером недалеко, но кое-что умею», — кивнул Елисея, делая вид, что смутился. «Что, и замок поменять можешь?» — не унимался Ермил. «Могу», — делать нехитрое, — пожал парень плечами. «Сколько за работу возьмешь?» — тут же последовал вопрос. — Не дороже денег, — усмехнулся Елисей. — Вот с комендантом поговорю, на постой встану, а там и решим. — Ну, давай поговорим, стрелок, — послышался голос, и в балку спустился крепкий, подтянутый офицер. — Штаб с капитаном Милютин. А ты кто будешь и откуда тут взялся? — Елисей кречет, казак. — Сирота я, ваше благородие, — коротко поведал парень. — Сирота, значит, — протянул офицер, осматривая парня внимательным, цепким взглядом. Не ускользнул от этого взгляда серега в ухе потёртый черкеска, которую Елисей надел в дорогу, чтобы не трепать одежду пошитую бабкой. И дед в кинжале на поясе. Сирота, кивнул Елисей. В мор вся семья сгинула, кроме бабки. Она меня выходила, она на Рождество и сама приставилась из Пригорска я в ваш благородие. И где всё это время жил? настороженно спросил офицер. Так в станице и жил, пожал парень плечами. После моры три бабки я до да один старый казак выжили. В общем, из Пригорска я последний остался. Старика в стычке застрелили, бабки сами одна за другой померли. Вот и решил, чем там одному на луну выйти, тоскки к людям податься. Год прошёл. Задумчиво протянул штабс-капитан: "Выходит, мор у вас кончился". "Выходит, кончился". "Ладно, возвращайся к поводке свои, я к тебе доктора пришлю. Посмотрим, что он скажет, а дальше видно будет". Хотя, честно признаться, не хотелось бы такого стрелка терять, неожиданно призналс камендант. Добры ваш в Благороди. Подожду. И вновь Елисеев, решив не тянуть перед офицером, который к казачьему воинству отношение имеет опосредованное. Именно так держались и держались пластуны. Вежливо, но с достоинством. Они вышли с балки, и только тут Елисеев осмотрел двух солдат с ружьями в руках, внимательно контролировавших зелёнку. Похоже, жизнь тут у них весёлая, если солдатики такие настороженные, подумал Елисеев, поглядывая на бойцов. Комендант с казаками вернулись в крепость, а парень занялся своим хозяйством. Он успел позавтракать и попить чаю, когда из крепости вышел мужчина лет пятидесяти, с заметным животом и решительно направился к фургону. Подойдя к костру, мужчина достал почти чистый платок и, протирая им пенсне, с интересом уставился на парня. «День добрый, доктор!» Вежливо поздоровался Елисей, усмехаясь про себя. Бородко и усами пенсне врач очень напоминал Чехова. «Здравствуйте, юноша!» Надевая пинснек, кивнул доктор. «Мне тут сообщили, что вы выжили после эпидемии ТИФа. Правда ли это?» «Правда, доктор». «И как теперь себя чувствуете?» «Сейчас уж добре. Вот раньше бывало и сознание лишился, ежели чего тяжелое подниму. Вот только как стал после болезни, тощим так, тощим и остаюсь. Никак отъесться не могу. Да еще с памятью плохо». Понизив голос, словно нехотя пожаловался Елисей. «С памятью? А что с ней не так?» Оживился врач. «Так не помню я ничего». Все, что до болезни было, словно корова языком слезала, только и знаю то, что бабка рассказать успела. Занятно, весьма занятно, проворчал врач, попутно оттягивая парню века и заглядывая в глаза. Потом, приказав открыть рот и высунуть язык, он осмотрел ему горло и, кивнув, велел раздеваться. Аккуратно сняв с себя оружие, Елисей скинул черкесскую рубашку и остался стоять перед врачом в одних штанах. Внимательно осмотрев каждый покров, доктор удовлетворённо кивнул и, достав из кармана деревянный стетоскоп, принялся прослушивать парню грудь. Что ж, молодой человек, должен признать, что вы абсолютно здоровы, закончив осмотр, резюмировал врач. Думаю, вес вы скоро начнёте набирать. Это последствие болезни, как и потери памяти. Так бывает. Например, при сильной контузии. Не торопитесь, придёт время всё вспомнится. Просто наберитесь терпения. Угу. А глава предмет тёмный и исследованию не подлежит, усмехнулся Елисей и чуть не взвыл, мысленно назвав себя тупым ослом. В ответ доктор Громко от души рассмеялся, явно оценив немудрящую шутку. Похоже вы, юноша, получили кое-какое образование, если уметь таким понятиями оперировать, отсмеявшись, отметилсь он. Помню, что вроде у кого-то учился, без улыбки кивнул Елисей. Читать, писать точно умею. А вот чего у кого? парень покачал головой, разведя руками. Понимаю, понимаю, закивал врач. Ну, как я уже говорил, это всё временно. Со временем вы сами всё вспомните. Главное, не насилуйте себя. Пусть всё идёт само собой. Спасибо, доктор, кивнул парень. А коменданту вы что скажете? А что тут можно сказать, удивился врач. Здоровы вы, молодой человек, и боятся вас глупо. Господин штабс-капитан сказал, что вы в станице свой год после мора прожили так ли? Так, доктор. Мудрый поступок. Таким образом вы сами выдержали карантин и перестали быть носителем болезни. В общем, я считаю, что опасности в вас нет, так и скажу. Благодарствую, доктор, склонил Елисей голову. Не стоит, юноша. Скажу вам по секрету, комендант и сам весьма заинтересован в том, чтобы вы остались, улыбнулся врач, лукаво прищурившись блезоруким взглядом. То, что он блезорук, Елисей понял, когда увидел, как он щурится и близко наклоняется, что-то рассматривая. Попрощавшись, врач отправился обратно в крепость, а Елисей, одевшись, принялся запрягать коней в фургон. Спустя ещё час к стоянке подошёл молодой солдат и с интересом посмотрев на парня, сказал: "Их благородие велят тебе в крепость ехать. Там по правую руку служевых дворы будут. Тебе в пятый по улице. Там вдова с двумя детками обитает. Там и станешь жить покуда. А если чего получше хочешь, тогда сам ищи". "Благодарю, служивый", кивнул Елисей. "Я не привередливый". «Было бы где голову преклонить, да в баньке попариться». «Это да, это там есть», — закивал солдатик. «Баня у Натали добрая. Муж ее три года как из похода не вернулся, вот комендант решил ей малость помощи оказать. Будет она за твой постой аж на двадцать копеек в месяц получать. А сено для скотины своей и еду всякую сам покупать станешь». «О как!» «Поселили, да еще и за казенный кошт», — удивился Елисей, стараясь ничем не выдать свою радость. Садись, служивый, дорогу покажешь. Нечего по напрасну ноги бить, усмехнулся он, запрыгивая на козлы фургона. Солдатик неловко влез на указанное место и, усевшись, принялся с интересом осматриваться. Елисеев тряхнул поводьем и шагом направил коней в крепость. Отведённая ему комната была небольшой, на взгляд самому Елисеея, метров 6 квадратных, но ему больше не нужно было Главное, чтобы было, где кости бросить, и за шиворот не текло, а остальное мелочи. Хозяйка дома, вдовая казачка Наталья, лет двадцати пяти, крепкая, что называется, кровь с молоком, улыбчивая, глубоглазая, с заразительным смехом, из тех, что не умеют подолгу грустить и обижаться. С интересом оглядев парня, она с улыбкой поздоровалась и, указав на вход небольшого, но еще крепкого дома, сказала «Проходи, казак, гость в дом, бог в дом, живем не богато, уж не обессудь». «Так и я не княжеских кровей. Благодарствую, хозяюшка!» — улыбнулся в ответ Елисей. «Столоваться сам станешь или мне на тебя готовить прикажешь?» «Да, пожалуй, что с вами!» — чуть подумав, решил парень. «Ты скажи, хозяйка, куда я могу животину свою пристроить?» «Ты к коней вон под навес!» — растерялась Наталья. «А чего еще-то?» «Еще?» — иронично переспросил Елисей и, обойдя фургон, открыл дверь. «Еще у меня коза Машка, куры несушки и вот Мурка, бабки мои кошка». Закончил он, поочередно доставая из фургона перечисленную живность. «А коза-то дуется?» — заметно оживилась хозяйка. «Коза добрая!» — кивнул Елисей, поглаживая Машку по шее. «А главное, ныне шкодливая. И молока дает много. Он девчонкам твоим в самый раз будет». «Не что можно?» — удивленно ахнула Наталья. «А как иначе-то?» — не понял парень. «Не что я стану сам то молоко пить, а детям не дам». «Спаси тебя, Христос, казак!» — вздохнула Наталья, пряча повлажневшие глаза. Да чего там, отмахнулся Елисей. Вон, кур прибери, яйца с них тоже на стол. А кошку дозвольшь в комнату свою держать? Да держи, Бог ради, рассмеялась женщина. Нам с неё тоже толк будет, особенно, если на мышеловка. Хозяйская кошка кивнул парень. У бабки моей не заболуешь. Грустно улыбнулся он, поглаживая громко мурчащую животинку. А что, живая ещё бабка-то? удивлённо уточнила Наталья. На Рождество схоронил, мотнул Елисей чубом. Сирота, значит, вздохнула женщина. Вот и я одна осталась. Родители в прошлом году приставились, а сёстры замужем все, разъехались покуда. А братьев не было, удивился Елисей. Не сложилось, махнула Наталья косой. Да что мы всё во дворе тут гуторим? Ты в дом проходи. Успеется, коней обходить надо, ответил парень, быстро выпрыгая из ирпцов. А, справные у тебя кони, горские похожи, отсадила женщина. Сбою взяты, кивнул Елисей. Серая кобылка в тягости уже, а вон тех двух можешь брать, если нужда будет. Кивнул он на двух других кобыл. Жеретцов решил под седло оставить, осторожно уточнил хозяйка. Да мало ли для какого случая понадобится, пожал парень плечами. А кобылами пользуйся, не жалко. Спаси Христос, Елисей, снова всхлипнула Наталья. Что, тяжко? понимающе вздохнул парень. Две девки в доме, да я одна с ними. коротко кивнул Наталья. «Ни сен толком накосить, ни поле засеять. Соседи помогают, лгать не стану, но и у них своих забот хватает». «А с чего живешь-то, хозяйка?» — заинтересовался Елисей. «Огород вон держу, кур десяток, порося рощу. Так и перебиваемся. Комендант иной раз постояльцев засылает. Он как тебя теперь. Да все одно тяжко». «А кому легко теперь?» — развел Елисей руками. «Ладно, не кручимся. Даст бог, справимся». Заведя коней под навес, он оптер их пучками соломы и, наполнив паилку водой, задумчиво почесал в затылке. По словам хозяйки, сена у нее не было. Этот вопрос нужно было решать в первую очередь. С этим он обратился к Наталье. Моментально сообразив, что постоялец готов оплатить покупку, она вынеслась со двора. Примчавшись обратно минут через двадцать, она с улыбкой поведала, что сено скоро привезут. Тут же, отдав ей три рубля с серебром, Елисей отмахнулся от вопроса про возврат остатка. Продукт в купи, велел парень, доставая из фургона сундук с личными вещами, самый, кстати, маленький. Пройдя в дом, он с интересом оглядел выделенную ему комнату, и, удовлетворённо кивнув, принялся обустраиваться. Развесив одежду, он достал маслёнку, ветошь и принялся чистить карабин. Оставлять нагар было черевато. Приведя оружие в порядок, парень зарядил его и, повесив на гвоздь, от души потянулся. Выйдя во двор, парень перешагнул тын и, выбравшись на улицу, принялся осматриваться. Саму крепость он так толком рассмотреть не успел. «Так ты, выходит, и есть кречет?» Вдруг послышался вопрос. Елисей, обернувшись, увидел старушку за соседним плетнем, что с интересом рассматривало его. «Он самый». Елисей кречет и есть. Кивнул парень, не видя смысла прятаться. «А бабку твою как звали?» Послышался ехидный вопрос. «Степанида она». Ну-к, подойди ближе, вдруг потребовала бабка подслеповато щурись. Парень в два шага подошёл к самому плетню, с интересом разглядывая старуху. "Кречь того семя", кивнула бабка, рассмотрев его как следует. "С первого взгляда видать. Дед твой тоже бывал ча, как что не поймёт так глазищами зыркнет, словно на жонт кнёт. Аж на сердце заходится. Ох, погибель бабье будет", ворчала она, всматриваясь ему в лицо. "Азёр синеущя не глаза человечьи". Вы не как бабушкой всю семью мою знавали, удивился Елисей. Ну, всё не всё, а дед с бабкой точно знавала. Ты-ка, может, вы тоже с Пригорской, на всякий случай, точно парень. Нет, я под Пятигорском жила, усмехнулась старуха. А откуда семью мою знали тогда? не унимался Елисей. Жизнь сводила, загадочно усмехнулась старуха. Темнишь ты чего-то, бабка, подумал парень, задумчиво разглядывая её. ля те художений дому. Словно прочьте его мысли вздохнула бабка. Меня дед твой в жона хотел, да родители не отдали. Сговорен уж тогда была. Но ну потом он Степанину за себя и взял. От того и про глаза знаю. Похоже, дед у меня ещё тот ходок был, хмыкнул про себя Елисей, если его до сих пор старушки помнят. Ты во что, Елисей? Коль нужда какая будет, заходи, пособлю чем сумею, вздохнула бабка и, развернувшись, двинулась к дому, тяжело опираясь на клюку. Не да уж помощница, Божий одуванчик, усмехнулся про себя Елисей. Ну что, казак, сменишь мне замок? раздался вопрос, и Елисей, оглянувшись, увидел подходящего к нему Ермила. Пойдём, кивнул парень, направляясь к своему двору. Сразу достав из фургона подходящий замок для ружья, он разложил тут же на лавке инструменты и взялся за дело. Работа была не сложной, но требовала некоторой подготовки. Обработа все сопрягаемые поверхности тонким напильником, и, доведя очистку влажным песком, Елисей прикрутил новый замок и, пару раз щелкнув курком, вздохнул. «Проверить надо. Пошли на стрельбище». «Добро!» — кивнул пластун и, подхватив ружье, решительно зашагал к воротам. «Как тебе у Натальи?» — спросил он, оглядывая парня. «Да нормально вроде», — пожал Елисей плечами. «Баба она вроде не злая, а с остальным разберемся». «Ты помоги ей, чем сможешь», — вздохнул казак. «Дружок мой ейным мужем был, да сгинул. Вот теперь и мается одна. Мы как можем помогаем, конечно, но только и сами не всегда дома». «Оно и понятно. Служба», — кивнул Елисей, которому все эти разговоры о помощи начали уже действовать на нервы. Они вышли из крепости и спустились в балку. Ермил, ловко зарядив ружье, взвел курок и, привычно приложив его к плечу, выстрелил. Снова зарядив, он сделал еще выстрел и, одобрительно кивнув, спросил. «Сколько я тебе должен?» А сколько не жалко, усмехнулся парень. Мне тут име сначала наработать надо, чтоб знали казаки, к кому с оружием на ремонт идти, а уж потом цену устанавливать. "Хитёр", усмехнулся Пластон. "Добро, так и порешим. Не боясь, не обижу. Работа добры сделана. А я по-другому и не делаю, знаю, чего осечка в бою стоит", ответил Елисеев, глядя казаку в глаза. "А кто раньше тут оружием занимался?" Да есть тут артели малые, вздохнул Ермил. Но не кузнецы всё больше, хотя ремонт всякий делают и станки имеют. "Станки, говоришь?" оживился парень. "А свисти меня с ними можешь?" "Чего ж не свисти?" пожал казак плечами. "Можно, сейчас исходим, только оружие домой занесу, отдохнуть от него малость надо", пояснил он, тряхнув ружьём. Елисеев только согласно кивнул. Торопиться ему было пока некуда. Казаки прошли в крепости и направились к дому Пластуна. Тот быстро избавился от оружия, и они направились дальше. Артель стояла в кузнечном квартале. Так называлась короткая улочка, на которой располагалось сразу три кузницы, и та самая артель, в которую они направлялись. А зачем тут кузнецов столько? удивился Елисей. Так крепость эта за всегда фарпостом была. Тракт, что с гор идёт, перекрывало, а в те времена огненного боя почти и не было. Белым оружием бились, потому и кузнецы в крепости за всегда были. Погоди. Так с гор вроде много дорог ведёт, а крепость одна. Как так? А, да, ты же забыл всё, понимающий кивнул Пластом. У всех тех дорог за всегда станицы казачьи стоят. Вот и получается, что все они вроде как форпостам бывают. Получается, у Пригорской теперь и форпоста нет, насторожился Елисей. Проходи, кто хочет. Не суетись, понимающе усмехнулся Пластом. На вашем тракте из соседней станицы теперь потруй стоит. Не видел я их, решительно мотнул головой парень. «И не должен был», — кивнул Ермил. «Секрет там у них. Два доглядчика, да, да посыльные. Вестникам и двуконь. Им главное вовремя весть подать». «Должен был я их заметить», — упрямо покачал Елисей головой. «Я в тех местах часто бывал. Даже пару раз в стычке встревал. Уж на стрельбу бы они должны были появиться». «Вот, значит, как», — мрачно протянул пластун. «Выходит, сотник их сам решил все решать». «Ладно, сам Атаману обскажу все. А ты молодец, что приметил». Непримиримы нам за всегда врагами были, пожал Елисей плечами. Это да, особенно когда их турки накрутят, мрачно скривился Пластун, уши эти своего точно не упустят. А ты ничего про новую войну с ними не слышал? между делом поинтересовался Елисей, помня, что война на Балканах должна начаться именно в этом году. Слухом земля полнится, вздохнул казак. Всякое говорят, Бог даст, пронесёт беду. Боюсь, не пронесёт, не удержался Елисей. Я еще до Мора с одним инженером говорил, так он говаривал, что не миновать войны, а он человек грамотный из столицы. «Это и как так получается, что ты про человека того помнишь, а остальное забыл?» — насторожился Ермил. «В том-то и дело, что и его не помню, точнее, кусками все. Одно помню, другое чуток, а третье вообще никак. Вон, доктор ваш говорил, что так бывает. Контузия называется. Время нужно, чтобы в себя прийти». Принялся выкручиваться Елисей. «Ну...» Коли доктор сказал, выходит, так оно и есть, успокоился Пластон. Он у нас человек ученый, всякие болячки лечить умеет. Вот и я о том, закивал парень. За разговором они дошли до нужного подворья, и Ермил, решительно толкнув калитку, вошел, громко окликая старшего артельщика. Вышедший им навстречу мужик лет пятидесяти был крепким, плечистым, с руками обожженными раскаленным железом. За прошедшие полтора месяца Елисей успел обследовать всю крепость, найти пару, по его мнению, слабых точек и познакомиться почти со всеми местными жителями. Почти. Потому что знакомиться с офицерами и их семьями было бы для него чревато последствиями. Дворяне, а офицеры-то всегда дворяне, это отдельная каста. Общался парень в основном с казаками и их семьями. Солдаты гарнизона занимались своими делами и в обычную жизнь не вмешивались. Появление нового лица в крепости стало маленьким событием. Поручик граф Самсонов прибыл в крепость в сопровождении трёх слуг, в карете, за которой следовали три гружённые телеги. Вкатившись на территорию крепости, выезд свернул к казармам и, выехав на плац, остановился у здания комендатуры. Далее последовала недолгая беседа коменданта с вновь прибывшим, после чего вестовой побежал куда-то в чистую часть крепости. Кумушки добрых часа два обсуждали появление столь богатого офицера. Елисей уже все это было до лампочки. Познакомившись с главными местными специалистами по изготовлению металлических изделий, он с головой погрузился в создание нового оружия. Весь этот анонизм с заряжанием оружия вызывал у него идиосинкразию и приступы немотивированной агрессии. Поделившись своей идеей с мастерами, он ожидал, что его поднимут на смех, но вместо того кузнецы удивленно переглянулись и потребовали подробностей. Артельный, Михаил Сергеевич, внимательно выслушав все сказанное, рассмотрев нарисованный парнем каракулей угольком на стене, задумчиво огладил бороду и Пахмыков решительно заявил. «А ведь должно работать». Обязательно будет работать, Михаил Сергеевич, тут же закивал Елисей. Тут главное точно все части подогнать, чтобы вот этот затвор при выстреле обратно не откинуло. Принялся пояснять он, тыча пальцем в чертёж. Ну, оно и понятно, солидно кивнул Артелиный. И ты я так понимаю, хочешь здесь эту штуку сделать? Ты уж больше ты негде? развёл Елисей руками. Если просто напильником обточить, давно бы уже сделал, пока в станице сидел. Добрый Работы сейчас немного, да и ты говорит, оружейник толковый, так что можно иisпробовать, махнув широченной ладонью, согласился кузнец. Остальные члены артели переглянувшись, молчки вгнули. А как доход делить станем, если пойдёт дело? задал артельный самый насущный вопрос. Я предлагаю пополам, решив не жадничать, предложил Елисей. Идея моя, испытывать и подгонять тоже я буду, от вас только станки да материал нужный, ну и помощь в литье само собой. По паламам, значит, хитро прищурился Михаил Сергеевич. А не многовато тебе одному будет? В самый раз, чуть набычившись, отрезал парень. Я ведь могу и не у вас делать. Дольше получится, но и торопиться мне некуда. Это да не зверей, не зверей, парень, чуть вдрогнув от его взгляда, пошёл на попятный Михаил Сергеевич. Я ж не обмануть тебя хочу, нормальный торг. А я, Михаил Сергеевич, не купец, и мы не на базаре, или так, как сказал, или вообще никак. Добрый Сообразив, что разговор зашёл куда-то не туда, сдался Артелиный. Пополам, значит, пополам. Слово? спросил Елисей, протягивая ему руку. Слово, кивнул тот, хлопнув его по ладони. А латунь вы тут льёте? уточнил Елисей после заключения сделки. Грубо, вздохнул Артелиный. Для тонкой работы опыта не хватает. Не хотите, признался он. А где тонким литьём занимаются? тут же уточнил Елисей. — Это тебе в Пятигорск надо, — подумав, ответил артельный. — Есть там семья одна. Жиды, правда, но дело свое знают. Больше, конечно, все по золоту работают, но из простого металла тоже всякие заказы берут. — Ну, то, что они евреи, только их беда. По мне, главное, чтобы дело свое хорошо знали, — отмахнулся парень. — Знают, — решительно заверил его артельный. — Ну, значит, поедем в Пятигорск, — задумчиво протянул парень. Но сначала попробую сам несколько штук гильз сделать. Латунь подходящую найдем? Есть латунь, заверил один из артельщиков. Ну тогда завтра и начнем. Подвел итог разговору парень. Выбрав из своей груды оружия самый приемлемый вариант для отработки технологии, он с утра уже был в кузнечном ряду. На глазах кузнецов, раскидав ружье на части, он принялся объяснять, какое именно ему требуется ложе и казенная часть. Ортельщики, всерьёз заинтересовавшись новинкой, дружно взялись за дело. Сам же Елисеев, зажав ствол ружья в токарном станке, принялся выбирать в казённой части посадочное место под гильзу. По его расчёту, для лучшей обтюрации переход пули из гильзы в канал ствола должен проходить без ступеней и промежутков. Тогда не будет прорывов газов и обгорания краёв гильзы при выстреле. Выборку для первого раза он решил делать грубую. Саму гильзу, не мудрствуя лукаво, он придумал, точнее слезал, с обычного охотничьего боеприпаса. 70 миллиметров в длину, а вот калибр придется делать под каждый ствол свой. Ну не было тут унификации, вообще никакой. Даже резьбы мастера резали, как бог на душу положит. Про измерительные приборы говорить не приходилось. Артельщики, к примеру, пользовались обычным шнурком, замеряя что-то. Увидев этот кошмар, Елисей чуть за голову не схватился. Благо, что-то подобное он и предполагал, затевая это дело. Так что, едва закончив с проточкой, он занялся изготовлением таких простых вещей, как внутример и самый обычный циркуль. Точнее говоря, это были просто две ноги с фиксатором. На внутримере он сделал выступающие пятки, которые должны были упираться во внутренние стенки измеряемого цилиндра. В общем, мастеров ему удивить удалось. С интересом разглядывая новинку, артельщики только головами качали, одобрительно хмыкая. С гильзами Елисею пришлось повозиться серьезно. Подходящих прутов в артеле не нашлось. Только толстостенные трубки и один толстый лист. В общем, после долгих размышлений парень решил сделать сборную конструкцию. Выточив из трубки по внешнему краю конус, он нарезал на нижней части резьбу и принялся вытачивать донца. провозившись с одной гильзой почти 3 дня, он скрутил запчасти и на всякий случай перекрестившись, принялся снаряжать патрон. Обычной капсюль, порох, картонный пыш, пуля, ещё один пыш, на этот раз войлочный, и всё это было залито сверху расплавленным воском. Внимательно наблюдая за его работой, артильщики то и дело задавали вопросы, но больше всего их удивлял воск. Зачем это? тыча пальцем в гильзу, спросил Михаил Сергеевич. От сырости защита, — коротко пояснил Елисей, — воевать-то не только летом приходится, вот и я подумал, как патрон от воды уберечь. Работы с затворной частью казёнником тоже велись, но тут всё было проще. Основу Елисей взял от винтовки Мосина. Только стебель рукояти был изогнут, как у винтовки Маузера. На самом затворе было сделано два наплыва, которые при досыле патроны и по вороте затвора надёжно фиксировали сам затвор. В общем, дикий микс из технологий и оружейных идей. Ствол крепился к казённой части двумя хомутами, а сама казённая часть к прикладу и ложу при помощи болтов. Спустя 2 недели, глядя на результат деятельности своих очумелых ручек, Елисей едва не ржал в голос. Но при всей своей грубости и неусоразности, вся эта механика работала. Первые испытания они провели всё в той же балке. На руках у парня было всего 3 патрона, так что использовать их нужно было с толком. Зарядив ружье, привязав его к принесенной с собой скамейке и накинув петельку на спусковой крючок, плавно потянул за шнурок. Грохнул выстрел, и Елисей, смотревший не на мишень, а на ружье, радостно усмехнулся. «Работает! Работает, мужики!» Быстро отвязав ружье, он сменил патрон и, прижав приклад к плечу, снова выстрелил. Фиксаторы затвора работали, а гильзы, даже сборные, выдержали испытания. Последний выстрел сделал артельный. Опустив оружие, Михаил Сергеевич Добрительных ныкнул и, посмотрев на парня, добродушно проворчал: "Голова ты, парень, ох и голова. А чего теперь далее делать станем? А дальше будем мы штуцер переделывать". Помолчав, вздохнул Елисей. "Но делать всё станем не так, как это". Он тряхнул ружьём, а так, чтобы на него даже смотреть приятно было, не то что в руки брать. "Но ну, по украшательству-то не к нам". Тут же окрестился Артелиный. А я про украшательство не говорю, усмехнулся Елисей. Само оружие должно быть красивым, ровным, гладким, чтобы нигде пальцы не цеплялись, и механика вся работала словно бригет иностранный. А это ещё что за зверь? не понял Артелиный. Часы такие, тонкая механика. Раз вечером завёл и до следующего вечера тикает. Корт к поясной Елисей внимательно осматривая оружие. За одной пистолей это один переделаем, тоже под такой патрон. Есть идея. Снова растерялся Артелиный. — Так дело-то серьезное, — вздохнул парень. — Пока враг ружье, как обычно, заряжает, я четыре выстрела из такой винтовки сделаю. Вот и считай, что лучше. — Ну, так-то да, — протянул Михаил Сергеевич с заметной растерянностью. — Ну что, обратно пошли. Новое уж завтра начнем. — Пошли. — Чуть усмехнувшись, согласился Елисей. На душе у парня птички пели. Он все-таки сумел. Добился того, чего так хотел. И пусть это оружие однозарядное, пусть кустарное. Но даже оно в этом времени было серьезным прорывом, который, возможно, поможет уменьшить потери в грядущей войне. Теперь нужно было придумать, как запустить его в серию. Или хотя бы подвигнуть казаков на замену оружия. Уж им-то точно не нужно преодолевать различные бюрократические препоны для собственного перевооружения. Они вернулись в крепость и, попрощавшись, разошлись в разные стороны. Елисей уже почти добрался до дома, когда из толпы вывалилось какое-то тело и, навалившись на него всей массой, хрипло выдохнуло, обдавая запахом перегары лука. «Где ружье украл? А ну дай сюда!» С этими словами тело попыталось вырвать ружье у него из рук. Моментально извернувшись, Елисей выскользнул из-под навалившейся туши и, перехватив вытянутую к нему граблю за пальцы, одним движением вывернул руку так, что мужик взвыл от боли. Резким ударом сапога по щиколотке парень уронил неизвестного на землю и, выдернув из-за голенища Нагайку, рявкнул зверя от злости. «Ты кого вором назвал, тварь, запарю!» Нагайка свистнула в воздухе, и мужик заверещал так, словно его кастрируют тупыми маникюрными ножницами. Народ, обрадовавшись нежданному развлечению, окружил место экзекуции с интересом, комментировал происходящее. Нагайка свистела, мужик визжал, даже не пытайся подняться. А Елисеев чувствуя, что всё больше злится, уже перестал замечать, что происходит вокруг. Неожиданно чья-то сильная рука перехватила запястье парня, и властный голос негромко посоветовал: "Ой, мись, парень, не бери греха на душу, наказал дурака и будь". Собравшись, что неизвестный прав, Елисеев сделал глубокий вдох и расслабил руку с нагайкой. Вот и молодец. Стоявший рядом с ним кряжестый казак крепко хлопнул его по плечу. «Крови нам и так хватает. Ни к чему лишнюю лить». «Ты кто?» — угрюмо спросил Елисей, сворачивая на гайку и убирая ее за голенище сапога. «Я-то? А я парень-атаман терского казачьего воинства Халзанов Егор Лукич. А ты и кто?» — улыбнулся казак. Елисей кречет, казак. «Неужто Руслана кречет, внук?» — неожиданно оживился атаман. «Его самого», — вздохнул Елисей. «Из Пригорской Из нее? Да как же ты жив-то остался? Бабка Степани да вымолила, да выходила, а на Рождество прошлое сама приставилась. Сирота, значит, понимающий кивнул атаман. А тут каким ветром? Так в станице не осталось никого, вот и решил к людям перебраться. А занимаешься чем? Оружейником пока, а дальше как бог даст. Но поговорить им не дали. Раздвигая толпу, к месту происшествия прошел вновь прибывший поручик в сопровождении двух солдат. И презрительно кривя губы спросил: "Что здесь происходит?" Народ притих с интересом разглядывая новое лицо. Только Таман, моментально подобравшись, не спеша расправил усы и с вызовом глянув на порожек, спокойно ответил: "Новичка наказали". "Что значит наказали?" наливаясь дурной кровью, повысил голос офицера. "Это мой слуга, да я вас всех на каторгу, кто посмел, кто я вас спрашиваю?" И я шагнул Елисей вперед с вызовом глядя поручику в глаза. Он посмел меня вором назвать. «Арестовать!» — рявкнул поручик, указав пальцем на парня. Но, к удивлению Елисея, солдаты только смущенно затоптались на одном месте, неловко перехватывая ремни своих ружей. «Я сказал арестовать!» — еще громче завопил офицер. «Не за май парня, благородие!» — шагнув вперед, загородил атаман собой Елисея. «Твой холоп напраслено возвел, зато и наказан!» Что? Бунтовать? Все хариствовать? Принялся беснаваться поручик. Но тут зашумели собравшиеся казаки, и в воздухе явно запахло не шуточной угрозой. Солдаты не смело шагнули вперёд и тут же шарахнулись назад, когда на них навелось сразу десяток уже взведённых стволов. Умись, благородие, посоветовала атаман с угрозой в голосе. Тут тебе не Петербург, тут у нас свои законы. Да вы! Да я! Багровея и заикаясь от бешенства, принялся брызгать слюной по роучек, но что именно высказать офицер не успел. Послышался конский топот, и раздвигая толпу конём на запруженный пятачок кулисы, выехал комендант. Что случилось, станичники? Кто это его так? уточнил он, приметив ворочавшуюся в пыли выпортого мужика. Елисей занавет наказал, коротко сообщила таман. Этот прыщ его посмел вором назвать. «Господин штабс-капитан, вы обязаны немедленно арестовать всех этих людей. Они все бунтовщики!» Обретя дар речи, завопил поручик. «Вы в своем уме, господин поручик?» Закаменев лицом, холодно спросил комендант. «Что?» — окончательно растерялся поручик. «Вы о чем?» «Угомонитесь, господин поручик. Вы наших местных реалий не знаете, так что держите свои чувства при себе и слух своих научите. Словесами глупыми тут бросаться чревато». За такое оскорбление его могли наказать и круг вытянуть, а там шутить не будут. Но ведь, сбитый с толку поручик мучительно пытался подобрать слова, но не понимал, что происходит. И ещё раз повторяю, голос коменданта брякнул сталью. Вы местных реалий не знаете, и ваш человек попал в просак. Казаки из бою живут и добычу берут только после боя, а вот за обвинение в растве могут и языка лишить, особенно если обвинение-то ложно. Так что холоп ваш граф ещё легко отделался. Брацы, прихватите это и к доктору, пусть посмотрит, что с ним. А тебя, Таман, благодарю за службу. Прости, что вышло так неловко, закончил он свою речь. Всё это всё? растерянно спросил поручик. Поговорим у меня в кабинете, граф, отрезал штабс-капитан таким тоном, что всем собравшимся сразу стало ясно, разговор этот будет нелёгким. Солдаты подняли выпор того мужика, и тот, икнув, неожиданно смачно рыгнул, обдав солдат едрёным запахом перегара. "Ваш благородие, да он пьян слон с винья". Не удержавшись, сморщился один из солдат. "Объясните своим людям, граф, что в крепости пьяным ходить запрещено", отчеканил комендант. "Никому не запрещается выпить, но меру знать надо". Солдаты потащили мужика к доктору, а комендант и заметно сникший поручик отправились в комендатуру. Народ начал расходиться, и тут атаман рассмотрел оружие в руках парня. "Дозволь глянуть?" попросил он, не сводя взгляда с ружья. "Изволь", улыбнулся Елисей. "Только сегодня закончили, в балки испытывать ходили". "А что же?" удивлённо комментировал казак. "Вы что ж такое учидили? А куда тут порох сыпать?" "А не надо его сыпать", усмехнулся Елисей, доставая из кармана гильзу. "Вот, в этом стакане капсюль и порох и пуля. Вот так и укладываешь, затвор закрываешь и стреляешь". Рассказывая, Елисей продемонстрировал, как это делается, и в холостую щёлкнул курком. "Ловка", одобрительно кивнула Таман. И что ж выходит? Ты теперь из этого ружья можешь быстрее стрелять? И стрелять быстрее, и сырости патрон не боится, кивнул Елисей. Я опись воском ещё заливаю. Ох, добрая придумка, оценил казак. И как долго такое ружьё делать? «Пока не знаю», — вздохнул Елисей, — «это первое ружье. Вот завтра начнем штуцер переделывать, тогда время и засеку. Но тут главное не в переделке». «А в чем?» — тут же отреагировал казак. «В гильзах. Их отдельно заказывать надо. Точного литья тут у нас не делают. В Пятигорск за этим ехать надо». «Ладно», — помолчав, кивнул атаман. «Давай так уговоримся. Как сделаешь все, меня найди. Я тебе пару своих казаков, доверенных дам, чтобы сопроводили. И денег выделю, чтобы гильз этих побольше заказал». Народу показывать станем. Доброе это дело. Шибко доброе. Добро найду, пообещал Елисей. Он вернулся домой, вычистив ружью, отставил его в сторону. Завтра должна была настать очередь его карабина и пистолета. С пистолетом он решил поступить еще проще. Полностью использовать систему одноствольного куркового охотничьего ружья. Что-то вроде Тозовской одностволки 60-х годов к выпуску своего времени. Переломный шарнир, курок и спусковой крючок. даже без элементарного предохранителя. Вечер прошел спокойно, а утром Елисей с оружием, приготовленным к переделке, был в кузнице. Артельный, оценив карабин, качнул его в руках и, глядя на парня, осторожно поинтересовался. Хорошая вещь, не жалко? Потому сначала обычное ружье и принес. Теперь, когда знаем, как и что делать, точно не испортим. А, штуцер этот мне для дела может понадобиться, потому и хочу переделать. А пистолет как переделать станем? "То другая задумка есть", усмехнулся парень. "Переломным её сделаем". "Это как?" моментально подобрался артелиный. "Нарисую", кивнул Елисей, подходя к ведру с углем. Быстро начертив на стене схему, он принялся объяснять, что именно хочет получить на выходе. Внимательно выслушав его, артелищики переглянулись и помолчав высказали, что эта система тоже должна работать. разобрав карабин, Елисей принялся вытачивать выборки под хмыты и гильзу, а кузнецы взялись ладить казённую часть и затвор. Теперь, когда технология была понятна, дело пошло быстрее. Дольше провозились с пистолетом. Елисей уже испытал карабин на стрельбище, а у мастеров всё не ладилось с запорной системой пистолета. Причина Елисею была понятна: им всем остро не хватало пружинных сталей. Из-за этого любая пружина вынуждена делалась толстой громоздкой Единственным выходом было использовать V-образную систему пружин, галочкой, как называли ее мастера. Но надо было отдать им должное, работали нестарательно, аккуратно. Все подгонялось так, что иногда даже найти место крепления было сложно. Пришлось переделать и приклад. Елисей резал его сам, после того, как вся механическая часть была закончена. Выточив из имевшейся латуни пять гильз, Елисей снарядил патроны и теперь занимался боеприпасом к пистолету. Наконец, справились и с замком. Пару раз раскрыв и закрыв пистолет, парень задумчиво покрутил головой, высказав свой вердикт. Выстрел через полста придётся пружины менять, но до да бокс с ним, других всё одно нет. Это верно, вздохнул в ответ Артелиный. Испытание в балки прошло успешно. К удивлению Елисея, штурмнар на стрельбище показал себя с лучшей стороны. За счёт унитарного патрона даже слегка увеличилась скорость. Это парня удивило, но, подумав, он сообразил, что теперь пуля проходит не по уже пробитым нарезам, как это было раньше, а, выходя из гильзы, нарезает их в собственном теле сама. Отсюда и большее сопротивление и сила выброса, а главное, почти нет прорыва газов. Пистолет тоже показал себя весьма достойно. Он хоть и был гладкоствольным, но пыш и новая пулелейка сделали свое дело. На каждый ствол Елисей вытащил по пять гильз. Больше просто не было необходимости. Все равно заказывают новые, а запасы латуни в мастерской были не бесконечны. Убедившись, что все готово, парень отправился искать атамана, но, как выяснилось, тот уехал куда-то в Екатеринодар. Ждать смысла не было, тем более, что из крепости в Пятигорск отправлялся купец со своей охраной. Подумав, парень оседлал пару своих жеребцов и присоединился к каравану. Верхом он решил ехать, потому что фургон, несмотря на переделанные ступицы, мог двигаться только по дорогам, и догнать его было несложно. А верхом с заводным конём всегда есть возможность уйти в зелёнку, а там Елисей мог дать отпор любому противнику. 3 дня путешествия прошли спокойно. Вехав в город, Елисей быстро выяснил нужный адрес у первого попавшегося городового и шагом направил коня в нужную сторону. Задавать ему лишних вопросов никто не стал. И так, с первого взгляда, все было ясно. Казак по делу приехал. В этих местах давно уже было известно, что рядиться в Черкесску, не будучи казаком, себе дороже. За такое самозванство казаки махом в дегте выможут и в перьях вываливают. А славят так, что вся округа знать будет. Найдя в торговых рядах нужное здание, парень привязал коней к коновязи и, поправив оружие, шагнул в торговый зал. Проморгавшись после яркого полуденного солнца, он с интересом огляделся и, приметив сидящую в углу фигуру, туда и направился. «Добрый день, почтенный! Вы точным литьем и злату не занимаетесь?» — вежливо поинтересовался парень, так еще толком и не рассмотрев хозяина. «А чего надо?» — послышался не очень вежливый ответ. «Вот», — решив не обращать внимания, выставил на прилавок гильзу парень. «Мне вот такие стаканы нужны, но размеры нужно выдержать очень точно по этому образцу». «Стрелять, что ли, с него собрался? Не все равно, из чего водку пить», снова нахамил ему то ли продавец, то ли приказчик. «Угадал стрелять», — жестко отрезал Елисей. «Так можешь, или про вас только зря сказки рассказывают?» «Робль штука», — отрезал продавец, поднимаясь во весь рост. «Хренаси», — не удержавшись, выдохнул парень, растерянно разглядывая мужика. Под два метра ростом, косая сажень в плечах, кулаки размером с пивную кружку. Ему бы молотом в кузнице махать, а он в ювелирной лавке сидит. Так ты вышибал местный? — поддел его парень. Так бы и сказал сразу. — Хозяина позови. — Я хозяин, — набычился гигант. — Сын его, если тебе точность нужна. — Вот отца и зови. С ним говорить стану. Фыркнул Елисея, демонстративно поворачиваясь к нему спиной, не забыв прихватить гильзу. — Да я тебе сейчас! — раздался рев взбешенного быка, и мимо плеча парня промелькнула громадная лапа. Елисей, отличный в виде отражения бугая в стекле напротив, вовремя сделал шаг в сторону, заставив его промахнуться и тяжело перевалиться через прилавок, который жалобно крякнул, удерживая такую тушу. «Угомонись, мужик!» — рыкнул Елисей, выразительно качнув пистолетом. «Я сюда по делу пришел. Или отцу твоему деньги не нужны?» «Да я тебя!» — прохрепел бугай, тяжело поднимаясь. «Ты сейчас закроешь рот и вернешься на свое место, Изя!» Послышался чуть дребезжащий голос, и в зал вышел пожилой мужчина в кипе на гладкой как коленка голове. "Ну, дедушка", повернулся Бугай к старику. "Изи, закрой уже рот и делай, что сказали", раздражённо взмахнул рукой старик. "Чем могу служить, молодой человек?" повернулся он к парню.